Глава двадцать Лорейн Назад через подземные ходы нас не повели. Мы покинули дом, как следует, через парадную дверь. И дело было даже не в том, что Кэтрин мне доверилась, а в том, что Лису не терпелось поскорее вышвырнуть прочь моего супруга. Я быстрее зашагала в сторону дома, злая, как тысяча тхалов. Меня обуревало лишь одно желание — придушить Харда, — От него адски несло алкоголем и проклятой лавандой. Но, несмотря на это, он крепко стоял на ногах. А ведь он опустошил весь барлиса. Хотя не совсем так. Сперва он испортил весь дорогой алкоголь, добавив туда свою омерзительную лаванду, а потом уже вылокал все. Неужели драконы совсем не пьянеют? «Ну, не злись, Лори, я тоже не думал, что он такой жадный», заговорил Харт, обдавая меня свежим перегаром. «Воры? Люди с гнильцой, что с них взять?» Я остановилась, крутанулась на пятках и с силой ткнула пальцем в мужскую грудь. Харт покачнулся от неожиданности, проклял свой человеческий облик, но удержался на ногах. «Ты тронул чужое, испортил все дорогие напитки, а когда тебе об этом сказали, прошу заметить, сказали в тактичной форме, ты что сделал?»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 «И у них нет магии, Харт, они уязвимы, ты это понимаешь?» «А кто дал им право решать, что я тебе не подхожу?» Возмутился он, подавшись ближе. «А кто дал тебе право решать, что подхожу?» Процедила сквозь зубы. «Ты моя жена». «Фиктивная». «Я с тобой фиктивный брак не заключал, Лори», ухмыльнулся этот наглец. Еще несколько секунд я смотрела в огненные глаза Харда, и, осознав услышанное, крепко зажмурилась. Вот и все. Приехали. Прав был Эд. От начала и до конца. Дракон не даст мне развода. Да будь оно все проклято. Я шумно вздохнула, мысленно пожелала себе терпения и стиснув зубы, саркастично прошипела. «Если мы не найдем королевскую целительницу, то ты умрешь, мой дорогой супруг!» «Дракона не так-то легко убить, милая!» — парировал хвастливо Харт. «Дракона нет, а вот Рейн может умереть в любой момент. Как ты сам сказал, он слишком очеловечен, значит, подвержен болезням и несчастным случаям». «А при чем тут я?» «При том, что если ты надеешься избавиться от него, у тебя ничего не выйдет». «Это невозможно!» — прошептала по слогам, тыкая пальчиком в каменную мужскую грудь. «Ни фактически, ни физиологически вы просто сведете друг друга в могилу. Хотя, может, это и к лучшему. Я лучше рожу наследников кому-нибудь другому, чем дракону, который может умереть в любой момент». Я едва сдержала улыбку, когда дракон оторопел. В его огненных глазах на секунду отразилось осознание. «Ты подумай над этим на досуге», — добавила я, и, поправив его пиджак, развернулась и зашагала вперед. «Рожать другому дракону?» В голосе Харда прозвучало лютое возмущение и ревность. «А может, даже двум или трем, кто его знает?» Пожалуй, я плечами улыбаясь. «Я не отдам тебя другому. Ты моя жена, по закону!» «Пока, жена! Скоро стану безутешной вдовой!» Выслушивать недовольство Харда мне пришлось недолго, потому что неподалеку от Фельдбайер нас перехватил Томас. Стоило ему услышать, где мы были, и он принялся отчитывать нас, как детей. Твердил о том, что едва не встряхнул всю улицу, понимая, что мы задерживаемся. Но стоило Томасу взглянуть на своего племянника, и он мигом оборвал свою гневную тираду. Хард за моей спиной продолжал шептать мне, что он гораздо лучше остальных драконов, и я не могу родить от другого. «Твою мать!» — шикнул Томас, осознав масштаб проблемы. «Не то слово!» — усмехнулась устала и протянула ему сложенный лист. «Здесь адрес. Четырнадцать лет назад там находился дом. Потом он сгорел. Мне необходимо узнать, кому он принадлежал в то время». «Я зайду к вам завтра. Постараюсь узнать информацию, и ты мне все подробно расскажешь о вашей прогулке». Протянул он, бросая настороженные взгляды в сторону своего племянника. «Ступайте домой». «Спасибо». «Ты справишься, Лоррейн?» «Разумеется!» — я улыбнулась полицейскому и поспешила вперед. Всю дорогу я с улыбкой поглядывала на возмущенного Харда, не умолкающего ни на минуту. Он нахваливал себя, перечисляя свои достоинства, хвастался сильным родом, но, осознав, что его речи не производят на меня абсолютно никакого эффекта, немного поубавил пыл. «Ты так и будешь молчать, Лори?» Он схватил меня за руку и резко развернул к себе. В полумраке улицы его необычные глаза выглядели, по правде говоря, пугающе. — А что тебе сказать? — уточнила бесстрастно. — Что мне сделать, чтобы ты осталась моей женой и не ложилась в постель к другим? В голосе Харда сквозило такое отчаяние, что мне стало его немного жаль. — Тебе действительно так нужен наследник? — я шумно вздохнула, вглядываясь в его лицо в полумраке. «Да, для дракона отсутствие наследников — самый величайший позор». «Так, может, тебе поискать другую женщину на эту роль?» «Нет, он активно замотал головой. Я хочу только тебя». «Потому что я твоя жена? Так мы можем развестись». «Потому что я влюблён». В воздухе повисла тишина. Я ошеломленно смотрела на своего супруга, ожидая, пока он улыбнется и произнесет громкое «Я пошутил», но дракон молчал, глазел на меня испытывающе и ожидал моего ответа. «Не смотри так, Лори. Драконам не надо много времени, чтобы разобраться в своих чувствах. Мы действуем инстинктивно. Ты моя пара, я это чувствую». Я издала истеричный смешок, и быстро зашагала дальше, едва сдерживаясь, чтобы не пуститься в бега. Я пыталась понять, как реагировать на это признание и что теперь делать с этой правдой. Харт догнал меня и снова схватил за локоть, останавливая. Лорейн, «Что?» — крикнула я в отчаянии. «Что ты хочешь, Харт? У нас нет никаких шансов на будущее, пока ты болен. Пока вы с Рейном больны!» — поправила я. «Мне нужен один муж, не два, не три, а один, Тхал, тебя подери! Что тут непонятного?» «То есть, если мы с Рейном снова подружимся, то ты не уйдешь от нас к другому?» «Возможно. Но для этого нам надо найти целительницу». «Да». Я шмыгнула носом и отвела взгляд. «Тогда ответь на вопрос. Мы тебе нравимся, я и Рейн». Я всмотрелась вдаль, судорожно размышляя, как тактично ответить. Лори, поторопил меня дракон. «Рейн нравится, а ты...» Я снова посмотрела в огненные глаза и созналась. «Ты меня пугаешь, Харт. Я не знаю, чего от тебя ожидать. Ты неуправляем». Мой ответ, вероятно, немного расстроил дракона. Он опустил голову и усмехнулся. «Тебе не хватает немного человечности». — добавила тихо. — А Рейну не хватает твоего драконьего упорства и смелости. Вместе, я уверена, вы являетесь мечтой любой женщины. Вам просто нельзя существовать поодиночке. Харт секунд десять смотрел себе под ноги, и я каждой клеточкой ощущала неловкость, витающую между нами. Вдруг он резко поднял голову, очаровательно улыбнулся и галантно предложил мне локоть. Стараясь скрыть удивление, я с благодарностью приняла это предложение. «Итак, что мы имеем?» — заговорил Харт, продолжая путь. «У нас четыре претендента на роль королевского целителя. Ты эта баба -бандитка... — это баба-бандитка...» «Кэтрин», — поправила я и настороженно покосилась в его сторону, не веря своим ушам. «Он действительно решил помогать?» «Ты, Кэтрин, этот белобрысый хмурый тип...» «Ен!» — вновь уточнила я. «Ен и его рыжий жадный друг. Бадди!» «Фу, омерзительное имя! Как кличка для собаки!» — протянул Харт. «Тогда называй его просто Лисом!» «Как скажешь!» Он адресовал мне очаровательную улыбку и снова повторил. «Ты, Кэтрин, Ен и просто Лис!» «Харт!» — я рассмеялась. «Что?» Как ни в чем не бывало, переспросил он, и я закатила глаза. Нет, он все же непобедим в своем упрямстве. Нам надо найти того, кто украл вашу магию. Предлагаю для начала пересмотреть все детские портреты и найти там какую-нибудь мерзкую маленькую девочку по имени Нола. Думаешь, ее портрет там тоже есть? Разумеется, там есть все дети, которые находились в приюте Вархалда. «А если воспитатели были заодно с преступниками, поэтому портрета Нолы мы не найдем?» «Очень скоро мы сможем это проверить». До самого дома я спорила сама с собой. Я помнила на подствии Рейна о том, чтобы я не давала в руки дракону никакой информации, потому что она может быть уничтожена. Но, с другой стороны, отказать Харду означало, что я продемонстрирую ему свое недоверие» и тогда он, возможно, передумает помогать. В конце концов, я решил рискнуть. Через пятнадцать минут мы уже восседали в кабинете Рейна, и, к моему счастью, дракон меня не обманул. Заполучив портреты, он действительно искал среди них маленькую девочку по имени Нола, подходящую нам по возрасту. И вскоре мы ее нашли». С детского портрета на нас смотрела светловолосая девчушка с огромными, немного грустными глазами. Настолько милая, что я сперва решила, что мы ошиблись. Но, увы, нет, по возрасту подходила только она. «Внешность настоящей преступницы», — заключил с улыбкой Харт, протягивая мне лист. «Я отдам этот портрет Томасу. Возможно, он сможет что-то узнать». Я ухватилась за листок но Харт не позволил мне его забрать. Он продолжал крепко сжимать его в своей руке и смотрел мне в глаза. Когда его взгляд медленно переместился на мои губы, я занервничала. «Харт!» — окликнула нервно. Он улыбнулся и расслабил хватку, позволяя мне забрать портреты. «Спокойной ночи!» — пролепетала я и бросилась прочь из кабинета. Но зря я решила, что на сегодня мое общение с драконом закончено. Приняв теплую ванну, я уже готовилась ко сну, когда в мою дверь внезапно постучали. «Кто?» Вместо ответа раздался легкий скрип, и в мою спальню заглянул Харт. «Не спишь?» — спросил он с улыбкой. Я отрицательно замотала головой и натянула одеяло до самого подбородка. Он прошмыгнул в комнату, и я опешила — На нем была та самая сорочка, которая была на мне в первую брачную ночь. Белые рюши и бантики смотрелись очень нелепо на мужественной мужской фигуре, да и сама сорочка, казалась вот-вот треснет от одного резкого движения. Хотел отдать проигранный танец, но потом решил, что это дело Рейна, объявил Харт, подбираясь ближе к кровати. Он остановился в метре от меня и широко улыбнулся. Тогда зачем пришел?» — поинтересовалась шепотом, разглядывая сквозь тонкую белую ткань очертания мужской фигуры. «Пожелать спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» — отчеканила нервно. Харт подобрался еще ближе и сел на край постели. Мне едва хватило мужества не убежать в другой конец комнаты. Он склонился ко мне, запечатлел на лбу целомудренный поцелуй и посмотрел в глаза. «Спокойной ночи, Лори!» — улыбнулся он лукаво и замер. Секунда, вторая. Я, не мигая, наблюдала за его глазами, потерявшими огненный проблеск. С каждой секундой они становились более голубыми и стеклянными. Еще недавний осознанный пронзительный взгляд превратился в пустой безжизненный. «Рейн?» — спросила шепотом. «Ого!» — протянул бессвязно он и рухнул прямо на мою грудь. «Рейн!» — вскрикнула я, пытаясь отодвинуть его в сторону. Но сделать это было совсем непросто. Он что-то нечленораздельно пробормотал, немного приподнял голову и на секунду сфокусировал на мне свой туманный взгляд. «Мамочки! Да он же в стельку пьян!» «Дома!» На его лице расплылась идиотская улыбочка, и он рухнул обратно. Я мучительно простонала. «Только этого не хватало!» Бар опустошил дракон, а в беспамятстве оказался Рейн. «Как замечательно!» «Какая у вас великолепная командная работа!» «Тхал, вас подери», — прошептала злобно, пытаясь выбраться из-под пьяных завалов. «Мне едва это удалось. Я откатилась в сторону и недовольно посмотрела на Рейна, занявшего половину кровати. С тоской взглянула на часы, отмечая, что на дворе глубокая ночь». И Ларс спит. «Значит, помочь мне некому, а сама я Рейна до его спальни не дотащу». «Зачем ты это сделал?» — шикнула над ухом мужа, обращаясь к его дракону. «Другого способа забраться ко мне в постель не нашел? Это подло!» «Спи, Лори!» — пробормотал едва слышно Рейна и выдрузил на меня свою тяжелую руку. «Сам спи, наглый дракон!» — ощетинилась я и повернулась к Рейну спиной. Не прошло и трех секунд, как на мою талию легла мужская рука, а позади раздался довольный пьяный вздох. И это называется спокойная ночь. Пробормотала устало и тяжело вздохнула.